Глава 27. седьмая. Условия. Диана Рот. Идея отправиться в Харат перебежками была ошибочно в корне. Прибыв на место, наш флагман сейчас вынужденно маневрировал вправо и влево, уходя от корабельных обломков. Какого? Изумился Гелем. А я быстро села за штурвал турели и принялась отстреливаться от мелких осколков мусора. Несколько секунд спустя наш корабль нырнул под крупный жилой модуль, свободно парящий прямо по курсу. Едва мы увернулись, то увидели просто ужасающую картину, от которой кровь стыла в жилах. Харат припер сюда свой домен. Большую вращающуюся пирамиду с квадратным отверстием в центре основания. Оттуда с ускорением вылетали сотни, если не тысячи нанодроидов. Свернутые в шарообразную геометрическую фигуру роботы обладали реактивной тягой. Позади полученного в результате трансформации металлического шара радиусом в четверть метра синел термореактивный двигатель. Изменение конструкции сопла помогало осуществлять поворотные маневры в космосе. В теории я об этом знала, но впервые увидела воочию. Что-то мне подсказывало, это будет последним моим опытом в жизни. «Наверное». «Не хотелось признавать, но мы сами забрались в ловушку». «Что они делают?» «Не время сейчас». Огрызнулся Гилем, потому что в нашу сторону повернуло сразу два десятка шариков, каждый вооруженный сверхмощным лазером. Натис занялся ускоренным нажиманием кнопок на бортовом компьютере. «Что ты делаешь?» «Меняю пеленгующий сигнал», — рявкнул он а мы не можем отсюда совершить варп-скачок. «И куда попадем? В Колф?» «Может, тогда в Ант?» «Карту видишь?» Ренегат ткнул пальцем векторное изображение, и я чуть на пол не упала. «Демет!» — выразилась я почти культурно, а в мозгу крутилось десятка-два нецензурных слов на разных языках. «Антваги подняли рой?» Не знаю, что тут творится, но ты права. Лучше свалить в колф, там хоть в заложники возьмут. Тогда зачем меняешь пеленгу... Договорить не успела. Первый залп слегка зацепил обшивку. Свет в кабине мигнул. Я села за турель, но гелем рявкнул. Не стреляй, я почти... Секунда, вторая, третья. И он бахнул ладонью по панели. Свет в кабине потух. «Сходи за пледом, застегнись под горло и надень кислородную маску». Скомандовал Ренигат, протягивая мне одну из двух, которые вытащил из шкафчика рядом с капитанским креслом слева. Я еще раз глянула на векторную карту и соотнесла с картинкой прямо перед собой. нано словно потеряли нас из виду, остановились и начали крутиться на месте. «Что ты сделал?» Надела маску. «Притворился куском мусора». Ты отключил двигатели автоматику? Спросила я в динамик. Окуляры тотчас запотели, но стабилизаторы сработали исправно, нагревая стеклопластик металлической тончайшей сеткой, не мешающей зрению. Внутри маски были встроены наушники, поправила их, чтобы четко услышать его ответ. Кабина не разгерметизируется, не бойся. Но корпус быстро остынет, поэтому давай живо за пледом. Спорить не стала, сделала все в точности, как велели, представив, что передо мной не ренегат, а капитан штурмового отряда. Метнулась в спальную каюту, сдернула с кровати покрывала и достала из аварийного лючка плед, вернулась и протянула один Гилему. Он принял его без слов и стал смотреть на векторную карту. И правда, корпус остыл в считанные мгновения. А переднее защитное стекло на кокпите успело схватиться небольшой изморозью. «Ж "Живей", подгонял он нанодроидов, чтобы те поскорее отвлеклись от нашего корабля. "Ну, фагендот, рещи". Я вздрогнула. Жаловаться не в моей привычке, но сейчас было очень сложно устоять и не отвесить комплимент его решению. Секунды показались мне вечностью, пока нанодроиды раздумывали, зависнув на месте. Холод наступил колючий и непереносимый. Но вот они, наконец, развернулись и устремились обратно к захваченной пиратской базе, которую сотни остальных роботов Харада подталкивали к домену, чтобы совершить стыковку. В динамике послышалось ликование Гиллима, когда он врубил варп-движок и внутренний обогрев кабины. Отвлеченные от нас дроиды в очередной раз «зависли», Задумались на несколько секунд и пошли на разворот, чтобы снова ударить лазером. Но было уже поздно, наш корабль заскользил по гиперпространству. Топливо на исходе. Нужна заправка. «До планеты дотянем?» — спросила я, щурясь. Векторная карта мигнула и вырубилась. Здесь датчики не работали. Это данность. Но что-то мне подсказывало, что тиранцы не будут бездействовать при подобной активности Харада и Анта. «Да Кави можем, ча точно нет». «Кави пойдет. У меня там есть связи на Пятом Континенте. Пересядем на челнок контрабандиста, только надо в лесах затеряться». «В лесах? Кто нас туда пустит?» «Ты забыл? Я Диана Рот, а ты будешь подыхающим ренегатом, которого я везу, чтобы сдать в утилизацию». «То есть ты предлагаешь...» «Да, иди ложись, и когда скажу, задержишь дыхание». «С ума сойти!» «Живо! Нас могут встречать!» Настала моя очередь рявкать. «Ты хорошо подумала», — упорствовал он. «Ты же станешь моей сообщницей». «Стану, не стану, не время думать о гипотетических проблемах, давай!» Не сказав больше ни слова, Гелем поднялся из капитанского кресла. Лицо его было угрюмо, когда он качал головой, будто не верил тому, что план сработает. «Честно признаюсь». Я и сама плохо в это верила, но выбора не было. Если он задержит дыхание, то сердцебиение его замедлится. И тем самым теория об умирающем Гати может быть подтверждена при дистанционном сканировании, во всяком случае не отвергнута полностью. А там останется надеяться, что наш корабль не будут проверять новыми образцами сенсорной техники, которая при желании может посчитать количество волос у меня в носу. Я усмехнулась. «Да уж». Получила приключения на все части тела за какие-то несчастные полтора месяца. Выход из варпа и... рывок. «Ожидаемо нас встречают», — пробубнила я себе под нос, но Гелем услышал и уточнил. «Много?» «Одна база, сотни линкоров и шаркеров. Но это позади, а впереди девять. Так, все, тише». Уравновесила сердечный ритм и заставила себя с холодной головой смотреть на гипотетическую опасность впереди. Немного подумав, убрала пальцы с кнопки запроса аварийной помощи, поскольку не была уверена в мозгах корабля, и что сигнал не полетит в сторону захваченной де-факто пиратской базы, спровоцировав корабли к информации атаковать по внутреннему протоколу 30-784-87С разрешающему уничтожать ренегатов без суда и следствия на случай потенциальной угрозы. Ожидаемо все девять кораблей направили турели в нашу сторону. Гигантская космическая военная база, в сильном отдалении, больше похожая на кубик, летела сейчас позади, немало меня нервируя. Сейчас, когда я хорошенько подумала над первой версией, поняла, что нас могут завернуть и заставить отправиться на базу, чтобы сдать умирающего ренегата туда – Поэтому нужно было срочно внести коррективы в план. «А сейчас будет чушь!» Предупредила я своего пассажира, отчетливо понимая, что корабль уже сканирует. Поэтому позволила себе только эти слова. Но Гелем и без того молодец. Промолчал, все понял. «С той стороны вообще ни звука. Отлично!» Запрос на связь пришел в кокпит секунду спустя. Я намеренно ударила себя по носу, вызвав разрыв сосудов в левой ноздре. Характерная стройка крови побежала по лицу и губам. А нажав кнопку приема, вдобавок выпучила глаза и уставилась на крупную физиономию капитана впереди на экране. Проекции картинки прямо на стекле. Так, судя по погонам на белоснежной форме, точно капитан. Выражение моих глаз наверняка сейчас приобрело захмелевший чудаковатый вид — а губы вытянулись в идиотскую улыбку. Жаль, у меня не было зеркала. «Кэп, я... мне нужно срочно сесть!» — крикнула я сбивчиво, Начинаю весь этот фарс. «Кто вы? Что вам нужно в нашей системе?» «Рот, Ди... то есть... я имею... то есть... Диана... я Диана...» Я закрыла глаза, делая вид, будто сейчас отключусь. Ваш ID. Настойчиво гнул свою линию опытный военный 5579 795, 932, 222. Ой, я не помню, он кивок себе за спину. Накачал меня чем-то, я. сощурилась, вглядываясь в экран. А вы кто? И почему вы такой зеленый? Антвак? И «Я попала в ант?» Мужчина средних лет, обесцвеченные волосы и татуировка на виске, хоть и не положено по уставу. Он фыркнул и недовольно скривился. Но ему тотчас передали откуда-то сзади, и я это услышала. «Диана Рот, капрал космофлота Терры. Начальные цифры Айди совпадают, а вот дальше с двойками перебор хихихо Хихикнула я, прикрывая ладошкой рот. «У вас ящерица на виске! Почему она шевелится?» Икнув, я попыталась посмотреть ему прямо в лицо, но глаза то и дело съезжали по его фигуре к пуговицам белого кителя. «Ой, золотяшка, оно настоящее?» «Будьте на связи». Не сказав больше ни слова, картинка капитана флагманского корабля прервала связь. Видимо, решил запросить разрешение на стыковку с базой. Так, продолжила играть я. А теперь мы ждем и молчим. Гелем, к слову, вытерпел весь этот бред и слова не сказал. Я улыбнулась и продолжила вести себя неподобающе. Как раз мне на глаза попалась кислородная маска, поэтому я нахмурилась на долю секунды. Не упростить ли себе задачу? «Напялю ее, и могу чисто голосом придуриваться». «Нет, если мне не поверят, то все старания мимо цели. Надо продолжить начатое». Намеренно размазала капли крови из носа, по губам и подбородку, желая вызывать в нем брезгливость. «Так, думаю, он не станет придираться к мелочам и пропустит некоторые огрехи в моем поведении. Если не раскусит сразу, конечно». «О!» — воскликнула я. Очередная, на первый взгляд, хорошая мысль пришла мне в голову и показалась довольно интересной. Нашла передатчик сигналов и хотела включить музыку, но, как назло, сразу попала на новостной радиовыпуск. Ладно, сойдет. Включила погромче, чтобы создать волновые проблемы сканирующему оборудованию. Сама не рассветила, как в векторной схеме помещения начинают появляться шумы и мигающие зеленые точки пятна. Во всяком случае, в тех версиях сканеров, до которых меня допускали. Вообще, по-хорошему, нам бы еще переместиться в пространстве вперед или назад, чтобы создать проблемы в подборе сканирующей частоты. Согласно эффекту Доплера, чем ближе наблюдатель к источнику, тем выше частота волны. И наоборот. В смысле, чем дальше, тем ниже частота. Не суть. Главное, что, перемещаясь относительно сканера во время процедуры проверки, можно создать большие проблемы приемнику сигнала. А тем временем я услышала из приемника. Мы получили информацию, что в ближайшие минуты генерал космофлота из системы Шант выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы репортеров. Новость настолько меня заинтересовала, что я на некоторое время перестала придуриваться и застыла но быстро опомнилась и сделала тише. Если желание усвоить новую информацию помешает мне и дальше вводить в заблуждение капитана космической группировки кораблей прямо перед нами, это будет очень обидно. Три минуты до эфира сообщил звукорежиссер, кивая журналисту. Смазливый на вид молодой кореглазый шатен, синие пряди вместо челки, с достоинством кивнул и поправил стильный черный пиджак, контрастирующий на фоне белоснежной формы командирского состава космофлота Терры. Генерал Туайт сидел сейчас в капитанском кресле базы ради красивой картинки для съемки репортажа. И в этот самый миг в рубке раздался пеликующий сигнал срочного запроса связи. Нахмурившись, Джошуа не стал прогонять журналистов, чтобы ответить на вызов капитана Шаркера, который был отправлен на вылов убегающих ренегатов. Во главе группировки из девяти кораблей стоял опытный военный по имени Филберт Фит. Отсюда и закономерное сокращение «ФФ» для входящего сигнала. Будучи под объективами, сразу нескольких съемочных устройств, ради удобства монтажа динамичной новостной картинки, генерал посчитал, что три минуты слишком мало, чтобы заставить всех уйти вместе с аппаратурой. Поэтому нехотя ответил на вызов, нажав кнопку приема сигнала. Генерал Джошуа Туайт слушает. Капитан Шаркера, бортовой номер 2919-374-L, Филберт Фит представил военный, отдав честь. «Сразу к делу. У меня три минуты до эфира». Джошуа намеренно упомянул о наличии съемочной группы в рубке базы. Филберт кивнул, прежде чем осторожно начать излагать суть проблемы. «Генерал, мы задержали флагман ренегатов на пути к планете Кави. Искусственный интеллект подсказывает, что он совершил переход из системы Харат» на борту есть незначительные повреждения. Пассажиры. Диана Рот. Диан Рот? Генерал выпучил глаза, припомнив недавний доклад военного. Ты хотел сказать Диан? Нет, Диана. Это женщина, капрал космофлота. Она в плохом состоянии, поведение неадекватное. Из обрывков фраз можно сделать осторожный вывод, что она была заложницей, и ее накачили препаратами, чтобы проще транспортировать на пиратскую станцию. Но, судя по всему, она захватила управление кораблем. А сам Ренегат? Сканеры подсказывают, что он лежит в капсуле. Биометрия прослеживается слабо. Есть помехи. Генерал слушал дальше и делал над собой невероятные усилия, чтобы сохранить лицо. Она запросила посадку на планету. «Могу ли я выделить корабли на сопровождение и выполнить ее запрос под полным контролем двух линкоров?» «Пусть стыкуется к базе», — недовольно ответил Туайт. «В уме у него роился целый ворох вопросов, которые он хотел задать». «Разрешите доложить, она не в состоянии выполнить стыковку. Адекватность ее поведения вызывает сильные сомнения. Возможно, авария и разгерметизация корпуса, которая может привести к летальному исходу и ущербу шлюзовому оборудованию военной станции». Пусть стыкуется к базе. Джошуа терял терпение, которого у него и без того не было. Он хотел поскорее удостовериться, что устраненный ренегат, о котором шла речь, Это и есть разыскиваемый Натис. Генерал уже видел скорое решение всей проблемы. Однако неодобрительные взгляды наблюдающих за ним репортеров быстро его отрезвили. Он открыл было рот, чтобы уточнить свой приказ, но не успел. Тотчас за спинами съемочной команды раздался знакомый повелительный голос. «Капитан Филберт. Это фельдмаршал космофлота Шанта. Барбари Туайт». «Пусть Диана Рот садится на военном аэродроме в Каве под контролем двух линкоров. Никаких военных действий не предпринимать. Она капрал космофлота Терры в запасе. По приземлении ей должна быть оказана медицинская помощь. Это приказ». «Есть!» На этом сигнал был прерван. Картинка погасла на экране в рубке военной базы, где тотчас наступила оглушающая тишина. Никто не рисковал издать ни звука а воздух был наэлектризован из-за эмоционального напряжения. «Время!» — тихонько шепнул звукорежиссер журналисту. «Давай интервью, кратко. Я жду отчета проведенной операции», — скомандовал отец сыну, прежде чем развернуться и отправиться обратно к выходу. На том вмешательство фельдмаршала было окончено — и генерал снова приступил к своим обязанностям, внутренне паникуя из-за возможных последствий, выговора, который его ждал. Рассеянно отвечая на вопросы журналистов, подобно механической кукле, он звучал неубедительно и блекло, а вместе с тем вызывал невольную жалость всей съемочной команды. Джошуа совершенно не догадывался о том, что журналист и сценаристы приняли единодушное решение размазать его репутацию по стеночке тонким слоем и приправить выпуск немалое толикое презрение которое однозначно поставит крест на его дальнейшей военной карьере потому что общественность будет стоять на стороне фельдмаршала барбари туайда справедливого и человечного по мнению большинства